Два дня спустя, просматривая в клубе знатоков «Ивнинг Сан», Сомс натолкнулся на слово фагартизм. Хм, передовая статья. Из всех панацеи, коими увлекаются молодые и не теряющие надежду политики, самой нелепой является та, которая именуется фагартизмом. Необходимо выяснить сущность этого патентованного средства, изобретенного для борьбы с так называемой национальной болезнью. Сделать это нужно, не откладывая, пока средство не выброшено на рынок. Рецепт дан в книге сэра Джемса Фогарта «Опасное положение Англии». И если следовать этому рецепту, рабочая сила Англии должна уменьшиться. Пророки предлагают нам рассылать во все концы империи сотни тысяч мальчиков и девочек, окончивших школы. Не говоря уже о полной невозможности втянуть их в жизнь медленно развивающихся доминионов, мы обречены терять приток рабочей силы для того, чтобы через 20 лет спрос наших доминионов на продукты производства повысился и сравнялся с производительностью Великобритании более сумасбродного предложения, нельзя себе представить. Рядом с этой болтовней об эмиграции, ибо болтовня, самое подходящее наименование для такой бьющей на сенсацию программы, проводится слабенькая пропаганда «назад к земле». Краеугольным камнем фагортизма является следующая доктрина. В Англии заработная плата и прожиточный минимум в настоящее время столь высоки, что мы не имеем возможности конкурировать с германской продукцией или восстановить наши торговые отношения с Европой. Такая точка зрения по вопросу о нашем промышленном превосходстве над другими странами до сих пор еще в Англии не выдвигалась. Чем скорее эти дешевые болтуны, пролезшие на выборах, поймут, что английский избиратель не желает иметь дело со столь сумасшедшими теориями, тем скорее станет ясно, что фагартизм — мертворожденный младенец. Какое бы внимание ни уделил Сомс опасному положению Англии, он немало не был повинен в пристрастии к фагартизму. Если бы завтра теория Фогарта была разбита, Сомс, не доверявший никаким теориям и идеям, и как истый англичанин, склонявшийся к прагматизму, констатировал бы с облегчением, что Майкл благополучно отделался от громоздкой обузы. Но сейчас у него возникло подозрение, не сам ли он вдохновил автора этой статьи. Быть может, это был ответ веселого редактора.